В комнате на некоторое время повисла тишина. Дагмар обдумывала сказанное. Потом она повернулась к Ниергету и настороженно спросила, «Почему же вы мне об этом сообщаете?» Ниергет устремил на нее жесткий взгляд, водянистых серых глаз. Сейчас было особенно заметно, что, несмотря на пухлое тело, кривоватые ноги и вечную каплю на носу, это боец. «Я хочу знать, что вам скажет тиран, а также ваши выводы». И, не дождавшись ответа, он заговорил максимально убедительным тоном. «Поймите, это ваш единственный шанс. Если то, что они желают скрыть, станет известно всем, отпадет необходимость вас удерживать» и они вышвырнут меня еще до того, как я доберусь до священной зоны первой посадки, саркастически закончила Дагмар. Но уж нет. К тому же, что помешает вам столкнуться с тираном и договориться оставить все, что вы узнаете, между собой? Вы опять не принимаете во внимание их менталитет. Все, что выходит за стены дворца, а тем более попадает в руки иностранцев, они уже не считают тайной. И как бы мы ни пытались убедить их, что тайна будет сохранена, они нам не поверят. А что касается ваших раскопок, то я предоставлю вам право сообщить мне о результатах лишь тогда, когда ваша работа будет близка к завершению. Если, конечно, вы сами не решите, что полученная информация требует немедленного принятия мер. Дагмар на несколько мгновений задумалась. «А что, есть основания предполагать, что такое возможно?» «Иначе бы и я к вам не обратился». «Врете», — усмехнулась Дагмар. «И вообще, исходя из того, что вы мне рассказали, столь однозначный вывод никак не получается. Так что давайте выкладывайте все до конца». Нергет улыбнулся, кивнул. «Прошу прощения, я непозволительно расслабился. Мне не следовало быть таким беспечным в вашем присутствии». «Ваша непосредственность заставила меня ненадолго забыть о вашем блестящем интеллекте, и вы меня наказали. Но сетовать поздно». Он сделал паузу и со значением закончил. Есть основания полагать, что в руки Завросовского флота попал инопланетный корабль явно неземной конструкции. Причем они заполучили его не в виде развалин или окаменелых обломков, а взяв на абордаж двумя кораблями после того, как он уничтожил три других. «А если учесть, что во всем известном нам пространстве только выходцы с Земли умеют строить звездные корабли, то, то это значит, что мы столкнулись с иной цивилизацией, которая так же, как и мы, вышла к звездам», — побледнев, прошептала Дагмар. «Все это пронеслось в памяти Дагмар» когда она рассматривала лежащий на столе кусок обработанной кожи с письменами, скорее всего, начертанными от руки, или что там еще было у этих инопланетных созданий, время от времени переводя взгляд на лежащую рядом распечатку переводов. «Я не готова ответить». Дагмар подняла глаза на тирана. «Это требует детального изучения. Я хочу попробовать прогнать это через компьютер-партию». «Нет». Резко произнес Тиран. «Тогда необходимо хотя бы проконсультироваться?» «Нет». «Но мне по меньшей мере нужны будут программы». «Нет, вы все сделаете одна, с тем, что у вас есть здесь и сейчас». Дагмар разозлилась. «В таком случае занимайтесь этим сами». Огромный кабинет, в котором, кроме Дагмар и Тирана, находилось только полдюжины самых высокопоставленных придворных и чиновников, ощутимо наполнился изумлением, смешанным с крайним раздражением. «Да как ты смеешь, женщина? А что мне остается делать?» «Глупо пытаться заставить работать пилота без корабля, а повара без плиты. Вы хотите от меня помощи, так дайте мне возможность работать, а нет, ищите кого-нибудь еще. Но должна вас предупредить, что любой антрополог, к которому вы обратитесь, скажет вам то же самое». На некоторое время в кабинете повисла тишина. Потом тиран еле заметно кивнул. Один из придворных повернулся к ней и сумрачно произнес «Хорошо». «Тебе будет доставлено все, что необходимо, но работать ты будешь здесь и одна». Дагмор удовлетворенно кивнула. Пока все шло так, как они с Нейргетом и думали. «Ладно, но в таком случае моя экспедиция должна завтра же прибыть в священную зону первой посадки и в течение недели приступить к раскопкам». «Это невозможно», — сухо произнес худой как палка, высокий старик в зеленом, похожей на рясу одеянии. Ни одному чужеземцу не может быть позволено ступить на землю нашей святыни. Тогда к чему был весь этот фарс с приглашением? Зло сощурившись, произнесла Дагмар. Все действительно шло так, как предполагал Ниергет. Он не просто протирал штаны на этой планете. Перед тем, как отправиться на уидиенцию, они заперлись с ним в его кабинете. «Сейчас все соглядаты из туземного персонала пускают слюни, представляя то, чем мы, по их мнению, здесь занимаемся», — Усмехнулся сеньор Гет, потом посерьезнел. «Но это единственное место, где я могу быть абсолютно спокоен, что нас не прослушивают». «А как же мой кабинет? Мы с вами в прошлый раз беседовали там достаточно свободно». «Моя служба безопасности тогда проверила ваш кабинет за пять минут до вашего прихода, а сейчас я не хочу привлекать к вам внимание в связи с предстоящей вам аудиенцией». «А разве в прошлый раз мы уже не привлекли их внимание? Я думаю, они должны были заинтересоваться, о чем мы там беседовали, пока молчали их микрофоны». Нейергет несколько смущенно рассмеялся. Я прошу прощения, но их микрофоны не молчали. То есть? Ну, мои ребята перегнали им синтезированную запись любовного акта. Так что они жадно ловили ваши стоны, вопли и страстные просьбы не останавливаться. Ну, знаете ли, Дагмар возмущенно вспыхнула. Не обижайтесь, миролюбиво произнес Нергет. Просто это единственное времяпровождение, которое они воспримут без особых опасений. Если бы мы попробовали перегнать им просто беседу о, скажем, сортах цветочного чая или состоянии погоды на этой планете, они сразу бы заподозрили подвох. А так, ну чем еще может заниматься наедине пара развратных иноземцев? Он произнес это таким шаловливым тоном, что Дагмар не выдержала и рассмеялась. «Тем более появилось отличное оправдание для этой нашей встречи в моем кабинете, так как провернуть это еще раз у нас было бы рискованно. Я не знал, сколько у вас будет времени до начала аудиенции, а надежность подобной операции во многом зависит от срока отпущенного на ее подготовку. А если бы я проговорилась?» Нергет пожал плечами. «Пришлось рискнуть» тем более вы не производили впечатление человека, разговаривающего сама с собой. А я позаботился о том, чтобы у вас не было подходящих собеседников». «Ах, вы негодник!» — рассмеялась Дагмар. «Так это вам я обязана тем, что никак не могла дозвониться до Минера. «Винюсь», — кивнул Ниергет, — «но разве вы не согласны, что это была разумная мера?» Тем более вполне возможно, что вам удастся связаться со своим заместителем из Дворца Тирана. «Почему вполне возможно?» — удивилась Дагмар. «Потому что это заврос», — сухо произнес Ниергет, И Дагмар вдруг ощутила, что все их хитроумные расчеты могут рассыпаться как карточный домик при столкновении с той действительностью, что окружало их со всех сторон. Это было чувство беспомощности, и Дагмар вздрогнула. Ниргет дружески погладил ее по руке. «Не бойтесь», — он усмехнулся. «Это крайне неконструктивно». Дагмар не выдержала и снова рассмеялась. «Да ну вас с вашими шуточками, давайте займемся делом». Ниргет кивнул, встал из-за стола и подошел к небольшому сейфу, в углу комнаты. Отключив защитное поле... Он открыл дверцу, достал что-то совсем небольшое и молча протянул Дагмар. Это оказался браслет, в точности похожий на тот, что находился на ее руке. «Это обычный коммуникатор, оформленный как ваш личный. Просто на нескольких тысячах атомов одной из наносхем собраны дополнительные контуры. Они запишут все, что будет произнесено рядом с вами». А когда вы решите, что пора передавать сообщение, просто нажмите на полоску ввода четыре раза подряд. Импульс достаточно силен, чтобы пробить любое поле отсечения. Он минуту помолчал, давая Дагмар возможность повнимательнее присмотреться к вещице. Потом добавил. И еще. Никогда не снимайте браслет. Если он будет снят или в случае, о котором лучше не думать, передача информации произойдет автоматически. Дагмар помолчала, привыкая к мысли о том, что случай, о котором, как сказал Нергет, лучше не думать, вполне возможен, и решительно заменила браслет. Нергет кивнул. «Теперь о ваших планах. Будьте готовы к тому, что они откажут вам в доступе в священную зону первой посадки. Плевать, планы экспедиции достаточно детальны, а в ее составе хватает компетентных сотрудников, чтобы обойтись без... «Я имею в виду, что отказ коснется всей экспедиции», — перебил ее Ньергет. «Не забывайте, это ведь был только предлог, чтобы заполучить вас на планету». «Они этого допились? Зачем им еще проблемы с местным духовенством?» «Но как же так?» — она растерянно посмотрела на Ньергета. «Не отчаивайтесь», — тот успокаивающе кивнул. «Я ведь сказал, что вам надо быть готовы к такому повороту событий». «Но это не означает, что вы ничего не сможете сделать». «И как же быть?» Нергет улыбнулся. «Торгуйтесь». «То есть?» «Не поняла Дагмар. Я же вам говорил, что у них менталитет средневековых торговцев. У вас есть козыри, они вряд ли рискнут пригласить еще одного антрополога. А сообщив вам информацию, они также не рискнут отпустить вас. Они зависят от вас. Обдумайте это» и выжмите их до последней капли. Набивайте себе цену. Так вы только завоюете их уважение». Именно поэтому Дагмар сейчас была уверена, что эти ребята будут плясать под ее дудку, как бы им не хотелось иного. Зеленорясы презрительно скривил губы и отвернулся. Тут раздался голос толстяка из угла комнаты. «Понимаете, милейшая?» он окинул ее похотливым взглядом. «Нам был необходим антрополог, а поскольку вы страстно желали попасть сюда, мы предоставили вам такую возможность. Ни о чем большем с нашей стороны не может быть и речи». «В таком случае для вашей работы вам придется искать другого антрополога». «Учтите, милейшая!» — толстяк противно захихикал. Вы не сможете покинуть пределов дворца, пока не выполните то, что нам обещали. Ну что ж, мне придется воспользоваться вашим гостеприимством, но имейте в виду, вам будет достаточно сложно заманить другого антрополога туда, где один уже благополучно исчез. «Тебя подвергнут пыткам сосуд греха. Ты будешь корчиться и молить, — зашипел зеленорясый. И тут раздался голос тирана. — Хорошо!» Зеленорясы так и подскочил. «Но ваше великолепие, это не воз...» Тиран перевел взгляд своих серо-голубых глаз на Зеленорясова, и тот поперхнулся. Отвернувшись от него, тиран вновь посмотрел на Дагмар. «Вам сейчас же достают все необходимое оборудование. Разрешат раскопки и откроют доступ к любой необходимой информации. Вы согласны начать работу немедленно?» Ниергет сказал ей, что тиран никогда не обманывал. Любой чиновник или придворный, да что там, любой торговец или чистильщик-ботинок мог, не моргнув глазом, посулить вам одну из трех местных лун и тут же надуть на два гроша. Но если тиран что-то обещал, это было незыблемо. Другое дело, что часто его обещания были двусмысленны, но сейчас, как Дагмар не старалась… Она не могла обнаружить в словах тирана никакого подвоха. Все было просто, четко и понятно. Поэтому она также просто ответила «Да». Никто из находившихся в кабинете не подозревал, что это было последнее слово, произнесенное во времена мира. Некоторые считают его тем самым словом, с которого начались «войны ада».